Почему называется монета? Монета появилась, когда государственные образования уже существовали, но границы их были для денег слишком слабыми. Хозяйственные связи между странами непрерываемые даже в самые тяжёлые времена, не меньше, а, пожалуй, более значимая социальная реальность, чем события внутренней истории. Говорят об этом не только общие названия отдельных монет, но и всеобщее употребление самого слова «монета». Познакомимся с его историей. У великого Зевса была жена Гера, могущественная покровительница Земли. У римлян Зевса именовали Юпитером, а Геру — Юноной. Громовержец Юпитер — отец всего сущего, Юнона — мать Юнона. Монна. Храмы Юноне построены были по всей Римской империи. Согласно одной версии, монеты получили своё название из-за того, что римский монетарный двор располагался при храме Юноны в Риме, а саму Юнону величали либо Юноной Региной, правительницей, либо Юноной Монетой, первовозвестницей. В другой версии расположение римского монетного двора имело второстепенное значение. Главное в том, что на монетах, выпускавшихся в Риме и провинциях, наиболее часто изображалась Юнона, а слово монета является уменьшительным от монны, поскольку изображение Юноны на монете было необычно маленьким. В степенные изображения приобретало новый смысл, и в конце первого века нашей эры на монетах появляется женская фигура, не имеющая ничего общего с Юноной. Это безумная покровительница монетного дела, рядом с ней горка монет, в руках рок и изобилия. По кругу надпись Монета Августа. Изображение трёх нимф, символизирующих три монетных металла, появилось век спустя. Есть ещё два варианта происхождения слова монета. Первый от латинского слова monitio, monitum предвещание, предупреждение, что можно понять как извещение о платеже. Второй от древневавилонской денежной единицы мины, которая впоследствии называлась ман или ратель. И тут и другой вариант, лишь гипотезы, но второй вариант очень привлекателен, в особенности, если выяснится, что ратль действительно имеет этимологическое отношение к рублю. Монетами называются металлические деньги, полученные методом чеканки или литья. Первые монеты, появившиеся в Китае в 12 веке нашей эры, были литыми. Спустя пять веков появились первые монеты. чеканенные монеты древнегреческих колоний. Форма монеты диктуется удобством обращения, существенно связь формы монеты со способами счета на счетной доске, в своеобразных счетах, где прутья, по которым перемещаются костяшки, заменены прочерченными линиями. Для такого счета удобны именно круглые фишки – Многие монеты Азии и Африки имеют посередине отверстие. Есть европейские монеты с отверстием. Такие монеты сами по себе используются как счётный элемент. Нанизанные на нитку, они уже представляют собой нечто среднее между чётками и счётами. За внешней стороной монет, удобством их счёта и хранения скрываются совершенно определённые производственные отношения. Постепенное возникновение и развитие капиталистических производственных отношений в Центральной Европе связывается историками Германии и Франции с определёнными типами монет. Так, в VIII-XIV века названными нумизматиками эпохой динария, пфеннига. Образцом для этой монеты были римские динарии и отчасти азиатский дирхем. Русское название ярмак. Динарий, составляв двенадцатую часть солида, шиллинга или 240-ую фунта, ливра, и был практически единственной серебряной монетой, обслуживающей обращение товаров. С 13-го до начала 16-го века длилась эпоха грошена, образно названная так в честь монеты гро, большой от чеканнины первой во Франции и равной 12 динариям. Робкое появление золотых монет, гульденов, дукатов и флоринов не внесло в рыночную торговлю особых изменений. С 16 по 19 век тянется эра таллера, золотого грошна, который, несмотря на имя, был всегда серебряной монетой. Поначалу он равнялся 21 грошну. Потом это соотношение изменилось, прежде всего, благодаря выходу талеров различных типов. Чешский Иоахим Сталер, который в России назывался Ефимок, Саксонский Клаб Мютценталер, талер с плоской шапкой по головному убору курфюрстов, Рейх Сталер и тому подобное. Талер дал название денежным единицам многих стран, в частности доллару. В других странах название было своим, а монета чеканилась по образцу талера. Эскуда и дукаты в Италии, крона в Англии, экю в Франции, рубль в России. Всё это серебряные талеры под отечественными названиями. Из XIX века начинается золотой век денег. В обращение наряду с полноценной серебряной монетой начинает поступать золотая. Последние известия о судьбе золота. Самые разные сведения можно узнать сейчас о золоте. По одним источникам оно отреклось от исполнения своей функции мировых денег, по другим Никто с него таких функций не снимал. Соотношение стоимости национальной валюты со стоимостью золота носит название золотого стандарта. Он бывает трёх видов: монетный, слитковый и дивизный. Классический, но ушедший в прошлое вариант золотого стандарта золотомонетный. При нём наряду с бумажными деньгами и прочей монетой в обращении находятся золотые монеты. Если в 1815 году золотые монеты составляли около трети денег, находившихся в обращении, то в 1913 году десятую часть, а в настоящее время ни в одной стране мира золотые монеты не играют в обращении никакой роли. При золотом монетном стандарте банкноты центрального банка разменны на золотые монеты, которые также находятся в обращении. В значительной мере разменность существует в идеале, поскольку с одной стороны, доля монет в обращении неуклонно убывает, а с другой существует свободный мировой рынок золота, где цена золота не соответствует номиналам монет. Иллюзия, будто металлические деньги фальсифицируют обмен, проистекает из полного незнакомства с их природой, предостерегал Маркс от подозрений, что несоответствие номинала о действительной цене золота в слитках деформирует процесс обмена. И монета, и слиток выполняли свои функции как идеальные деньги. Золотослитковый стандарт – следующий этап жизни золота как мировых денег. Переход к нему от золота монетного не был ни плавным, ни одноразовым. Принципиальным фактором перехода был повышенный спрос на золото в слитках со стороны бывших колоний. Ликвидация права высокоразвитых стран на монопольное получение чистого дохода от чеканки была одним из шагов к экономической независимости развивающихся стран. Золото девизным или золото-валютным стандартом называют систему двойного функционирования золота и национальных валют. Национальные валюты в международных расчетах приравниваются к золоту в слитках, а в некоторых случаях оплата производится путем фактической передачи слитков золота. Этот вид золотого стандарта перестал существовать после того, как в июле 1944 года В американском городке Бреттон-Вудс был учреждён наднациональный банк, международный валютный фонд МВФ, и сформировались основы современного международного денежного обращения. Оно построено на основе золото-девизного стандарта, в котором фактические перемещения золотых слитков прекращены, а расчёты осуществляются через сверхбанк Международный валютный фонд. находящиеся под полным контролем транснациональных финансовых корпораций.